Лила и Тофи бежали к Эйфелевой башне. За ними едва поспевала мадам Габриэлла, которая на свою голову поведала гостям о вещах старике. На Эйфелевой башне в это время всегда полно народу. Всем хочется полюбоваться парижскими закатами. Среди любопытных туристов стояли счастливая Маша и Леана. Они удачно оказались у освобождающейся подзорной трубы. А выше этажом в ресторане скучал Джон. Его телефон лежал на столике. Он то и дело бросал на него нетерпеливые взгляды, впрочем, безрезультатно. Аппарат был величественно недвижим и оживать не собирался. Наконец, австралиец схватил его и принялся яростно тыкать толстыми пальцами в экран, а затем резко прислонил к уху Судя по выражению лица Джона, гудки проходили, но его абонент никоим образом на них не реагировал. Кэтрин собирала чемодан. Ей некогда было отвечать на звонки, да и не зачем. Всё было решено окончательно и бесповоротно. Она уезжал вместе с однофамильцем великого художника в Нормандию. Джон со злостью швырнул бесполезный телефон на стол. И от этого толчка внезапно сработали некие внутренние силы. Экран озарился светом, и через мгновение послышался сигнал, дающий знать о входящем сообщении. Мне нужно побыть одной. Прошу, не беспокой меня. Кэт. Удивлённый австралиец машинально повертел в кармане подготовленное для предложения кольцо с бриллиантом. И завлёк его на свет Божий, а другой бросил от себя телефон. Fucking bitch. Чёртава сука, английский. Телефон умело поймала официантка. Пардон, смутился Джон, это не вам. Виски со льдом, пожалуйста, двойную порцию. И с двойной агрессией закончил. All my exes are bitches. Все мои бывшие сучки. Английский. Однако, после третьего бокала взгляд Джона подобрел, затуманился знакомой дымкой и принялся блуждать по залу. Практически сразу же он остановился на женском силуэте через несколько столиков, австралиец поднялся и чуть развинченной походкой пошёл к цели. "Маша", прошептал он ей в ухо. Девушка испуганно повернулась. Она пришла одна и не ради того, чтобы поесть или выпить, а за ощущениями и немножко за приключениями. Пьяненький мужской голос врыбавшийся в ухо из неоткуда, когда ты погружена в собственные мысли, разве это не приключение? Правда, ответить она не успела. Мужчина тут же принял смущённый вид и начал оправдываться. Простите, я ошибся. Представляете, вы так похожи на невесту моего брата. Собрал он и представился: "Меня зовут Джон, я из Австралии. Могу ли я угостить вас коктейлем?" Лицо девушки порозовело, а туго обтянутая блузкой грудь, кажется, готова была выпрыгнуть навстречу такому обаятельному незнакомцу. My name is Jana. I am from Odessa, Ukraine. Сходу исчерпала она словарный запас чужого языка. Счастлив познакомиться с такой очаровательной представительницей Украины. Джон тут же перешёл на неплохо освоенный им русский. Не откуда только берётся такое красноречие? Наверное, из Виски? А что если нам поужинать вместе? Ой, ты я не знаю. Какетничала Одиситка. В Париже яна была в первый раз, и сразу такая удача. Он весь в белом, как принц из сказок, каня бы ещё. Я на достала смартфон и открыла Google переводчик. Вот и языковой барьер преодолён. Ну что тут знать? Милая Яна, соловьём разливался австралиец. Соглашайтесь, и всё. — Это можно, — выдохнула Яна всем своим боезапасом. И с этого момента ее участь на сегодняшний вечер, равно как и на его продолжение, была решена.